Глава двадцать Я стояла посреди будуара умершей герцогини в одной ночной рубашке. Окна почему-то были открыты, и разбушевавшийся ветер заносил пол снегом. Пыталась закрыть их, но не могла сдвинуться с места. Однако и холода я не чувствовала, хотя пальцы давно покраснели. Взгляд магнитом притягивало тело. Эрнестина Ядвигаков в свадебном платье. Серебристое шитье и нежно-голубая ткань контрастировали с посиневшей, местами покрывшейся уродливыми темно-фиолетовыми пятнами кожей. Пальцы с отросшими желтыми ногтями впились во флакон с ядом. Вопреки всякой логике, он до сих пор Тонкой струйкой сочился прямо на широкие, в два локтя, не меньше юбки герцогини. Но ведь флакон разбили, обострившийся слух различал, как стучат капли по узорчатой парче. Громко, словно барабанная дробь. В остальном в будуаре царила абсолютная тишина, как в гробу. Через силу сделала шаг, склонилась над убитой внезапно она приподнялась, попыталась ухватить меня за руку с истошным визгом отскочила больно врезавшись плечом в зеркало, вращая остекленевшими глазами герцогиня неуклюже дергалась, пытаясь встать, мешали юбки они тянули ее вниз на пол, вжавшись спиной в туалетный столик в ужасе наблюдала за ней убежать не могла. Покойница преградила проход. Потом раздался звон стекла. Он множился и множился, будто некто одновременно разнес на мелкие осколки все окна дворца. Тело герцогини замерло и осыпалось черным пеплом, послав на прощание оскал оголившегося черепа. Сглотнув, провела ладонью по лбу и, наконец, закрыла окна. Не знаю, как я здесь очутилась, но надо осмотреться, найти улики, которые укажут на убийцу. Обернувшись, я столкнулась с ним лицом к лицу. На этот раз Владислав не забыл надеть рубашку. Заправил ее под ремень, но застегивать не стал. На груди еще темнело то ли не до конца зажившее клеймо, то ли неизвестная мне руна вписанное в круг стилизованное изображение волка. Плащ исчез, отравленная повязка тоже, а вот посох никуда не делся. Его острие было направлено мне прямо в грудь. «Добро пожаловать в мир моих снов, ведьма!» Губы Владислава изогнулись в плотоядной улыбке. «Уверен, тебе здесь понравится!» Так это сон? Всего лишь сон? Раз так, я могу в любой момент проснуться. Увы, попытка увенчалась неудачей. Сколько бы я ни щипала себя, ни хлестала по щекам, вернуться в собственную постель не получалось. Не трудись, ты моя племянница. Увы, только временно. Хотя... Он перекинул посох из одной руки в другую. «Мы очень скоро встретимся, гораздо раньше, чем ты думаешь. На казни твоего отца все непременно!» «Нет!» – порывисто шагнула к нему и смело ухватилась за посох, отводя его в сторону. «Этого не будет!» «Вот как!» – промурлыкал Владислав и оттолкнул меня. «Будущее уже написано, сейчас я тебе его покажу». Перед глазами резко потемнело, я словно полетела в глубокую пропасть. Вынырнула на незнакомой площади в толпе народа. Взгляд сразу приковал эшафот, где дожидался свою жертву палач. Он лениво прохаживался вокруг плахи, разминал плечи. За его спиной темнели позорный столб и ветки костра. Толпа давила, улюлюкала. Чтобы не затоптали, приходилось активно работать локтями. Толпа тащила меня вперед, к ашафоту. Когда показался тюремный вазок, чернь взорвалась, едва не смела кольцо охраны. «Смерть колдуну! Сжечь чернокнижника!» – неслось со всех сторон. Приподнявшись на цыпочках, сумела разглядеть приговоренного. мой крик сорвался с губ, чудом не упав, покачнулась. Даже окровавленный в лохмотьях, скованный по рукам и ногам Юргос Дье не утратил достоинства. Один взгляд, брошенный вскользь на толпу, и она притихла, попятилась. Внезапно я оказалась одна, как почетный зритель в первом ряду. Хотела отвернуться и не могла. Отец степенно, словно поднимался по дворцовой лестнице, взошел на эшафот. Мотнул головой, отказавшись от повязки на глаза. Из моего горла вырвался хрип. Разрыдавшись, упала на колени. «Помни, ты Дье!» С осуждением прокомментировал Юргос и положил голову на плаху. Дальше вновь пришла темнота. Задыхаясь, сотрясаясь отбившей меня крупные дрожи, я очнулась на полу возле ног Владислава. Реалистичная картинка, не правда ли? Наклонившись, он убрал прядь волос с моего лица и болезненно ухватил за щеку. «Все так и будет, ведьма!» — с ненавистью шипел Владислав. «Сначала умрет он, потом ты. Знакомые в Инквизиции не помогут, я уничтожу весь род Дье. Очень скоро принцессе Ивонне станет дурно. Ничего такого, всего лишь колики». Но день ото дня они станут усиливаться, горлом пойдет кровь, и тогда все вспомнят об Аурелии Дзье, о том, что она ведьма, что у нее есть веский мотив отомстить принцессе. Доказательства! Лабораторию уже обыскали и ничего не нашли, меня допросили. Со всей силы впилась зубами в его ладонь. Ах ты, тварь! Владислав ухватил меня за шиворот и отправил в полет через всю комнату. По счастливой случайности или потому что дело происходило во сне, я не ушиблась и ничего не сломала. Меня подташнивало, голова кружилась, но я довольно улыбалась. Ладонь Владислава сочилась кровью, самой настоящей, понимала это по запаху. Однако торжество моё длилось недолго. Взбешённый Владислав направил на меня посох. Тот загудел, готовясь исторгнуть смертельные чары. «Аля, проснись!» Кто-то активно тряс меня за плечо. Некоторое время я находилась между сном и явью в тяжёлой давящей темноте, а затем с трудом разлепила глаза. Надо мной склонился встревоженный Линос. Чуть подаль, в цветастом халате, наспех накинутом поверх сорочки, стояла Гретта со свечкой в руках. Всего лишь сон! Со стоном откинулась обратно на подушку. Я в своей спальне, бояться нечего. Однако липкий привкус страха никуда не делся. Увиденное до сих пор стояло перед глазами. «Ты кричала!» Убедившись, что я в сознании, Линос присел рядом. «Ты хотя бы одет?» Запоздало вспомнила, что мы не одни. Вместо ответа любимый указал на исподнее. «Не совсем одежда, но тоже сойдет». «Кошмар!» Гретта подошла ближе, поставила свечу на прикроватный столик. «Я видела казнь отца и Владислава. Он собирается отравить принцессу и обвинить в этом меня». Язык с трудом ворочился Поднесенный экономкой стакан воды пришелся к стати. «Понимаю, ты взволнованна, все мы взволнованы, но это всего лишь сон». Попытался утешить меня Линос. «Сейчас ты успокоишься и...» «Не хочу огорчать вас, светлейший, но это не просто сон», – покачала головой Гретта. Потуже, запахнув халат, она устроилась в изголовье постели. Оттянув мои веки, изучила зрачки и белки глаз. «Не обижайтесь, вы молоды, неопытны, а я бывалая ведьма». Сами убедитесь, белки покраснели. Такого при обычных кошмарах не бывает. Уверена, вы найдете морок на ауре госпожи. Но как? Линос растерянно перевел взгляд с меня на Гретту, затем заглянул под кровать. Подклад ищите, догадалась экономка. Артефакт, некую вещь, с помощью которой можно дистанционно проникать сознание. Еще минуту назад казавшаяся такой уютной спальня перестала быть таковой. Спустив ноги с кровати, приказала. «Гретта, пусть мне постелют у отца». Если в доме и есть безопасное место, то Юргас обустроил его для себя. Заодно погляжу, как он расположился, какие цвета любят. «Ни в колзии, ни в замке я в его спальне не бывала». «Есть!» Линос выудил из-под кровати непонятный предмет. По виду он напоминал обычное карманное зеркальце. «Прикрепили под рамой, амальгамой кверху». Любимый отряхнулся от пыли. Гретта виновато потупилась «Не уследила. Плохо убралась прислуга» обреченно спросила. «Опять кто-то из своих? Как же мне это надоело! Сначала лайма, теперь очередной волк в овечьей шкуре!» «Вряд ли», — уверенно возразила грета «Можете мне хоть какой допрос учинить, но я после предательства той дряни всем мозги перетряхнула. «Ваш муж!» «Поймите меня правильно, но он до сих пор не вернулся». Лина пристально смотрел на экономку. Таня отвела взгляд, наоборот, нарочито вскинула подбородок. «На него грешите? А я бы на вчерашних гостей думала». Один по второму этажу крутился, заглядывал, вынюхивал. «Кто?» Полагала, она назовет имя Верховного Инквизитора. Но придворный маг сказал, мол, дверью ошибся, а у самого глаза бегали. Вы с верховным инквизитором в столовой беседовали, а этот выскочил, искал чего-то. — Вы не наговариваете, Гретта? — нахмурился Линос. — Не выгораживаете мужа? Это очень серьезно. — Будто не понимаю, — усмехнулась экономка. Хотела бы оболгать, сказала, что он под кровать к госпоже лазал. Говорю, что видела. Стоял он у двери в спальню. Что до мужа, то он скоро вернется. Не беспокойтесь, в бега не подался. Поручение у него от господина. И будто ничего не случилось, будничным голосом предложила пока готовят спальню предлагаю спуститься в столовую и выпить чаю он поможет успокоиться и заснуть не думаю что это хорошая идея сложив руки на груди линос всем своим видом выражал негативное отношение к спонтанно родившемуся в голове плану мы сидели в столовой и делали вид что пьем чай на самом деле он давно остыл Я бездумно помешивала его минут десять, рискуя испортить дорогой фарфор. За последние полгода я привыкла ощущать рядом плечо отца. Злилась, скандалила, время от времени бунтовала, но всегда знала, стоит оглянуться. Увы, без Юрго Садье... Я оказалась беспомощным котёнком, не могла ничего противопоставить Владиславу. Со вздохом положила ложечку на блюдечко. Будто у нас есть выбор. Я надеялась, заваренный Гретой мятный чай поможет, но не сделала ни глотка, не могла. Полукошмар-полуявь не шёл из головы. Раз за разом перед глазами вставало лицо отца. Раз за разом он бросал мне полное укоро напутствие Увы, я не оправдала надежд. Утешало лишь то, что Юргас пока жив. А раз так, нужно немедленно предупредить его свести с Джургасом. Они умные, вместе справятся. «Я мог бы отправиться в замок», неуверенно предложил линас Хлебнула холодного чаю и с мрачной иронией уточнила. «И с позором вернулся обратно? Вспомни, ты обшарил все окрестности Колзия, но так и не нашел Антанос. Полагаешь, что-то изменилось? Отец снял чары. Я сама попала в замок только потому, что Юргос пожелал показать мне его». Познакомить с бабушкой. Линос тоже побывал там на правах гостя. «Мы почти родня. Ты инквизитор!» Напомнила корень бед нашего любовного треугольника. «Сам говорил, долг превыше всего». «А теперь представь, ты темный маг в бегах. С тобой настойчиво ищет встречи инквизитор. Напоминает ловушку. Не считаешь?» То, что ты предлагаешь, и вовсе почти готовое обвинение – вызвать демона». Линос закатил глаза, потянулся к чашке. Судя по мелькнувшему на лице мимолетному разочарованию, он надеялся найти в ней напиток иного рода. «Вот поэтому мне нужен ты, вернее твоя подпись». Встав из-за стола, обняла жениха со спины, жарко прильнула губами к шее. «Когда ведьма вызывает демона, это преступление», шептала любимому в волосы. «А когда она делает то же самое в присутствии инквизитора, это следственное действие. Ты подпишешь соответствующую бумагу». Линос заворчал, пришлось усилить напор. Запустив пальцы подворотник халата принялась гладить ключицы. Губы скользили по шее, постепенно опускались ниже, значительно ниже. Пальцы свободной руки, играючи расправились с поясом его халата. « Аля, это запрещенный прием! Раскрасневшийся Линос подскочил, нервным движением оправился. Усевшись, на его место усмехнулась. «А чего ты хотел от ведьмы, милый?» И для порядка обиделась. «Когда это тебе перестали нравиться мои ласки?» С тех самых пор, как они начали мешать мне думать. То есть давно. Странно, вроде ничего не делала, а противный ком в горле растворился. Ко мне вернулась былая уверенность жестикулируя полной чашкой на весу, изложила нехитрый план. «Нам нужно поведать Юргасу о планах Владислава и убедить сдаться в руки Джургаса. Так?» Лина скивнул. «Ты его не найдешь. За мной следят. Остается человек, которому он безгранично доверяет, кого не посмеет ослушаться. Его мать. Я ей, конечно, чуточку нагрубила». «Немного приукрасила нашу последнюю встречу. Но тёмный тёмного поймёт и в землю закопает», – мрачно пошутил жених. Полагало, он вновь напомнит общение с демонами вне закона. Но Линос задумался, молчал, согласится. Осталось только выяснить, на каких условиях. Думал Линос долго. Я успела расправиться с его чашкой чаю и допивала свою, когда он наконец заговорил. Я должен поставить в известность монсеньёра Гинтоса, пожала плечами. Ставь, если хочешь, можешь позвать в качестве почетного свидетеля. В кои-то веки я не собиралась стоиться с удовольствием переложила бы бремя переговоров на чужие плечи. Но увы, Опять все сама. Бабушка та еще скромница, не готова познакомиться с одноглазым мужчиной в самом расцвете сил, обсуждать при нем семейные дела. Зато о странностях в поведении верховного мага надо доложить Джургасу прямо с утра. Можно вместо завтрака. Пусть следит за ним и заодно за принцессой. Джургас Гинтас – моё самое надёжное алиби. Вряд ли кто-то усомнится, что какая-то ведьма, будь она дочерью самого Чернобога, проскользнёт мимо него незамеченной. А вот об общении с Эшет лучше поведать задним числом. Вдруг у меня ничего не выйдет, не хочу опозориться. На том и порешили. Вернее, решила я, а Линос с моим решением смирился. «Сейчас все равно не заснем ведь». Не ответила, потому как мысленно собиралась с силами. «Одно дело сказать, другое сделать». Положим, я привыкла общаться с демонами. Мы вместе выпивали, играли в карты на чердаке, но все они относились к низшему чину тогда как моя бабушка Серафима. Страшно. А вдруг она сейчас у Чернобога? А вдруг у них свидание? Или наоборот, совещание по поводу грешников? И тут я. Никогда этого не делала. Лина по-своему истолковал мое волнение. Приятно, когда о тебе думают лучше, чем ты есть. «Ты очень огорчишься, если я отвечу «нет».» «Нисколько. Сам себе удивляюсь». Качая головой, Линос отодвинул стул и присел чуть в стороне. «Не хочу тебе мешать». «Мешать? Да мне все мешает. Я в первую очередь». Бестолково бегала вокруг стола, не зная, с чего начать. «Может, чашки убрать? Пожалуй» а то сочтет неуважением. Пентаграмму чертить на столе или на полу? А почему так сложно? Почему нельзя никому перепоручить общение с высшей демоницей? Вот если бы вернулся Ирвин. Чернокнижник на общении с демонами собаку съел. Хотя бы подсказал, каким образом их вызывают. Вдруг через пентаграмму это оскорбление? Гретта мысли читать не неумела, но появилась на редкость вовремя. Комната готова. Взгляд скользнул по мне, линасу остановился на столе, с которого я успела сдёрнуть скатерть. Правильное решение. Я бы тоже попросила о помощи. Я... я не то чтобы... Слова путались, кончики ушей покраснели. «В присутствии Гретты я точно ничего делать не стану». Экономка насмешливо приподняла бровь. «Уж меня-то можно не стесняться!» «Ирвин!» Не оборачиваясь, крикнула она в пустоту. «Если ты переоделся, помоги барышне, а то у нее с ритуалом проблемы. Вы бы еще окно открыли и саглядотаем сообщили». Прошипела я и глянула на нее волком. Светлейшие так в курсе!» Грета указала подбородком на Линоса с легкой улыбкой, наблюдавшего за нашей пикировкой. «Ничего нового инквизиция вам не предъявит!» — проворчала. «Вам ли не знать, какая богатая фантазия у ее служащих?» Но бессмысленную ссору прекратила. «Пособачиться я всегда успею, займёмся бабушкой, или она мной, тут уж как повезёт». Ирвин выглядел уставшим, не выспавшимся и сразу предупредил. «Ритуал придётся проводить мне, он выступит исключительно в роли помощника». «Не хочу напортачить, сами понимаете, в этом деле любая ошибка смертельна». «Хорошо», – смирилась с неизбежным. «Как правильно вызвать высшего демона?» «С помощью огня и крови, разумеется, вы родственники», – нахмурившись, уточнил Ирвин. «Запоздал сообразил, что с меня станется приставать к незнакомым Серафимам». Кивнула. «Я ей внучка, а пентаграмма...» «Можете начертить для порядка, но она ни на что не повлияет». «Кинжал?» Ирвин услужливо выудил из отворота высоких сапог тонкий клинок и с полупоклоном протянул мне. «Не беспокойтесь, он чистый, специальный, ритуальный». Успокоил, нечего сказать. «Если прежде я просто волновалась, теперь руки начали дрожать». «И какие такие ритуалы вы проводите?» Закономерно заинтересовался Линос. «С вашей-то биографией под надзором инквизиции. Проводил, светлейший, сейчас все в прошлом, я всего лишь дворецкий». Любимый покачал головой. «Видел я плоды ваших трудов, всего лишь дворецкий». Однако вырошить чужие темные дела не стал. Вместо этого обнял меня с надеждой спросил. «Может, лучше в присутствии монсеньора?» Ужом выскользнула из его рук и ринулась в омут. «Если не сделаю прямо сейчас, не сделаю вообще. Заодно займу себя чем-то. Чай выпила, не ходить кругами по дому, дожидаясь рассвета». «Я прежде лишь мельком слышала о магии крови, поэтому порез делала наугад, полагаясь на внутреннее чутье. Вытянула руку над пламенем камина, стиснула зубы и быстрым движением пустила кровь. Больно?» Шумно сцедила воздух сквозь зубы. «Как отец это делает и не морщится?» досчитала до десяти и перевязала царапину. «Если бабушка почтит нас своим вниманием, ей крови хватит. Если нет, незачем доводить себя до обморочного состояния». «Вы имя назвать забыли», подсказал пристально наблюдавший за мной Ирвин. Он держался на некотором расстоянии. «Умно». «Если вдруг рассверепевшая демоница накинется на меня, Ирвин успеет сбежать». «Ишет! Нет, не так!» — закатил глаза чернокнижник. «Нужно с уважением! О, темнейшая хранительница тайн! Снизойди до...» «Да снизошла я уже, снизошла! Хватит выть!» послышалось раздражённое из каминной трубы. «Я тебе не любовница, на комплименты не падка». Огонь в камине встал стеной, явив бабушку собственной персоной. Одну, без чернобога и свиты, но в крайне экстравагантном наряде из чёрного кожаного платья, расшитого перьями. Наученная горьким опытом, опустилась на колени и поцеловала протянутую руку. Следом тоже проделал Линос. «А остальные вон!» – зыркнула на преступную парочку и шед. «Нечего слугам среди господ делать!» Ирвина и Гретту как корова языком слезала. Подслушивать они вряд ли осмелятся.